Глава сорок третья. Ловцы секретов. Спустя шесть часов Марьяна старинные часы пробили полночь, отвлекая меня от работы и заставляя вновь вспомнить о том, что Родгер и Мигель до сих пор не вернулись. Более того, они прислали ни единого сообщения. С одной стороны, я понимала, что им сейчас не до нас, а с другой... постоянно пыталась почувствовать дракона с помощью истинной связи и убедиться, что с ним всё хорошо, за что получила нагоняй от Лали, Саванши и даже тапочек. Духи отчитали меня и предупредили, что Комадор прекрасно чувствует мою панику, и если не хочу сорвать всю операцию, придётся взять себя в руки. В итоге попросила переместить меня в мастерскую и занялась сортировкой оставшихся артефактов. Как оказалось, если не отвлекаться на сидящего напротив зеленоглазого красавца дракона, За пару часов можно перебрать целую гору амулетов. Жаль только, что в этой горе так и не нашлось ничего способного помочь нам в расследовании. Хотя полюбоваться было на что. Броши, колье, диадемы, браслеты. Блеск драгоценных камней ослеплял, сводя с ума игрой граней. И в их переливчатых лабиринтах так легко было заблудиться, потеряв счёт времени. Я с благоговейным трепетом открывала каждую новую коробочку, пытаясь угадать, какое чудо ждёт меня внутри. Но каждый раз реальность слегка превосходила ожидания, и не только мои. Не будь мастерская защищена мощной магией, восторженные попискивания Лали были бы слышны даже в имперской резиденции. А некоторые украшения настолько поразили крылатую красавицу, что она не выдержала и, увеличившись в размерах, примерила их. Ну и подшумок попросила покрасоваться в них перед Мигелем. Отказать я, естественно, не смогла. Зато, воспользовавшись случаем, выяснила подробности её знакомству с разведчиком и узнала, как он выглядел в человеческом обличье. Всё же интуиция меня не подвела. Фэри и ягуар действительно были давно знакомы, но бурному роману мешали размеры пикси и то, что она не могла удерживать нормальную форму больше нескольких минут. Но найденные в мастерской отца редкие наигарские накопители и целительные магией источника давали парочке шанс на счастье. особенно если учесть, что теперь они оба были духами-хранителями. Что же касается внешности Менгеля, я не ошиблась. Обратень действительно оказался длинноволосым красавцем с чёрными как смоль волосами и хищным скуластым лицом. Только цвет глаз не угадала. У ягуара они были серыми, словно расплавленное серебро, а у человеческой пастаси оказались янтарными. Хозяйушка, как думаете, какие серьги мне больше шли? пискнула Лали, засуетившись между двумя шкатулками. Пока я размышляла, Фэри успела снова уменьшиться и теперь бегала по столу, пытаясь сообразить, в каком украшении лучше предстать перед разведчиком. "А ты их вместе с колье хочешь надеть?" спросила я, рассматривая роскошные изумрудные серьги. "Или перстень возьмёшь?" "Ой, хозяйушка, будь моя воля, всё и сразу надела бы", рассмеялась Фэри, замирев над раскрытой шкатулкой. "Ну, наверное, не стоит блестеть жадностью. Надену эти Выбор пал на роскошные и в то же время элегантные серьги с бриллиантовыми цветами, без изумрудной подвеской. Особый шик украшению придавала необычная для изумруда огранка кабошон. Абсолютно гладкая, полированная поверхность камня лишала возможности полюбоваться на игру граней, зато выгодно подчёркивала чарующую глубину цвета и создавала сочный контраст между самой подвеской и бесцветными бриллиантами. А ещё украшение дивно сочеталось с изумрудными глазеющими феями. И оттеняла её хрупкую кукольную красоту. "Прекрасный выбор", одобрила я, доставая из соседней шкатулки колье в пару к серьгам. "Примеришь?" В последнем был спрятан эльфский магический накопитель, и немного подзарядив его от источника, мы решили слегка развлечься. Фейри вкратце объяснила мне основы магической трансфигурации предметов, и, призвав магию, я уменьшила колье до нужных ей размеров. Правда, с пятнадцатой попытки и всего на пару секунд Но как сказал Саванш для первого раза, и это неплохо. Конечно, отозвалась Лали. Только на сегодня я исчерпала свой лимитное увеличение. Нечего, скоро мы решим эту проблему, подмигнула я Духу. Конечно, живо отозвалась Фэрив с махом руки, уменьшая колье. Не зря же столько накопителей нашли. Ага, задумчиво кивнула, пытаясь медленно подсчитать обнаруженные в хранилище магические батарейки. Роскошный перстень с лепестками из белого золота. украшенными россыпью алых рубинов. Фантастически красивое бриллиантовое колье в 5 рядов, увенчанное несколькими сотнями чистейших камней. Королевская диадема из фантазийных жёлтых и бесцветных грушевидных бриллиантов. Перстень с огромным розовым сапфиром в 10 карат. Хозяюшка, вы ещё с нами? усмехнулась Лали, подлетая поближе. Или снова пытаетесь командора почувствовать? Я ведь уже говорила, что раз с вами всё хорошо, то и с хозяином всё в порядке. говорила, кивнула я. Но при этом сама за Мигеле переживаешь. Переживаю, вздохнула Фэри, плюхнувшись на ближайшую закрытую шкатулку. Только прав господин Рамон. Наши нервы лишь вредят делу. Не о том думаете, хмыкнул Саванши. Посмотрите, сколько вы работа провернули, пока господин Роджер и Мигеле ждали. Со звездою поговорили, работу с магичным узлом освоили, артефакты в хранилище отсортировали и убедились, что здесь больше нет осколков. Хм, наведь точно. пытаясь отвлечься от грустных мыслей, мы провернули огромный объём работы и в итоге значительно облегчили себе жизнь. А если бы не послушали хранителя, сейчас бы тихо поникавали в тёмном уголке, до да заедали печаль пирожными. Да, вы правы, согласилась Вера. Кстати, как думаете, имеет смысл создавать полноценную копию звезды или лучше наделить магией любую другую брошь? Хмм, сложный вопрос. Знать бы ещё как много об этом артефакте известно первому советнику. Ничего он не знает, кроме того, что я существую. Это звалась Алианна. Так что можете взять любую брошь. Но если моё мнение учитывается? Учитывается, воскликнула я, не веря такой удаче. Я бы посоветовала взять ту наигорскую брошь с редким защитным заклинанием, продолжила Звезда, создав иллюзию сапфировой танцовщицы, той самой, которую я поначалу едва не спутала с Алианной. В ней Очень редкое плетение, нейтрализующее вражескую магию, добавила целительница. Тогда какой смысл отдавать такое сокровище леди Гадюке? встрепенулась Олли. Огромный, парировала брошь. Говорю же, плетение редкое. Если вы брошь настроите на себя, она не позволит Велане использовать против вас магию. О, -о, О, и впрямь шикарная мысль. Только больше ничего не рекомендую туда навешивать, предостерегла Алианна. иначе диссонанс спровоцируете. Знаю, кивнула, вспомнив наставление Рамона. Спасибо огромное. И вернулись! От громогласного писка фейри заложило уши, и опешив, я едва не рухнула со стула. А когда до меня дошёл смысл услышанного, я выскочила из-за стола, чудом не снеся все украшения. Осторожно. Хором зашептали на нас Саванши и Звезда. Простите, пискнули мы. И едва в центре мастерской открылся портал. рванулась к своим разведчикам. Едва не сбив Родгера с ног, я повисла у него на шее и уткнувшись носом в ключицу, пробормотала: "Я так переживала, волновалась". "Знаю", прошептал дракон, обнимая меня за плечи. "Слышал? Прости за несдержанность эмоций. Всё хорошо", рассмеялся Родгер, целуя меня в макушку. Сбоку сдавленно пискнула Лали, и раздалось довольное мурчание ягуара. А затем в мастерской повисла тишина, уютная, тёплая и безумно ценная. Такая бывает лишь с самыми близкими и любимыми, когда вам есть не только о чём поговорить, но и о чём помолчать. Просто побыть рядом, наслаждаясь тишиной и близостью друг друга. Понежиться в родных объятиях, услышать мерное биение сердца и вкратчивое кряхтение Саванши, в дребезге разбивающая красоту момента. Неезжай, прошу прощения, что приходится нарушать воцарившуюся идиллию. Скрипнул Рамон, игнорируя злющее шипение Лали. Но хочу напомнить, что неплохо бы снова спрятать все артефакты в хранилище и переместиться к источнику. Уверен, господам разведчикам не терпится восстановить магические резервы и рассказать об успехах вылазки. А Леде похвастаться результатами тренировки и сортировки амулетов. Как минимум два результата сортировки сейчас какетливо сверкали на шее и в ушках Вэри. Чем она активных востала перед Мигелем и без подсказок от шельника. Но спорить с własным пуфиком было бесполезно. Тем более в одном он прав. Родгеру и Ягуару действительно нужно восстановиться после вылазки. Да и узнать, что у Жани Нарелли тоже хочется. "Я смотрю, вы времени даром не теряли", рассмеялся дракон, осмотрев разложенные по столу шкатулки и списки. "Конечно, все оставшиеся артефакты отсортировали и составили опись", гордо отчиталась Фэри. "А ещё магию хозяюшки починили. С Элианной договорились. План вместе придумали". "М-м, потрясающе". Восхитился Мигель, любуясь претанцовывающей от радости Лали. "Просто мы очень активно пытались отвлечься от вашей разведки", рассмеялась неугомонная Фыри. "Вот и работали, работали, работали". Лали трещала без остановки, пересказывая наши подвиги и одновременно умудряясь прибираться в мастерской. Буквально через минуту все шкатулки вернулись на свои места, а реестры карточки переместились на соседний стол. Крылатая красавица не забыла даже о взятых на прокат украшениях, вернув все без напоминания Рамона. И едва в комнате воцарился идеальный порядок, Лали взмахнула рукой, открывая портал в библиотеку. Прошу всех к источнику. Благодарствую, муркнул Мигель, первым прошагнув внутрь. Прекраснейшее, позвольте выразить глубочайший восторг по проделанной работой. Правда, мы с командором вначале удивились, не обнаружив вас на верхних этажах. Рамон подсказал прекрасный способ отвлечься от тревог, усмехнулась я. И если бы не он, я всего лишь ждал совет, довольно скрипнул дух. Но это нисколько не умаляет ваших заслуг. Согласен, сказал Родгер, усаживаясь в кресло-качалку и призывая из портала поднос с чаем и бутербродами. Я в восхищении от того, сколько вы успели сделать. Но к слову мы с Мигелем тоже даром времени не теряли. Дракон многозначительно замолчал и переглянулся с разведчиком. словно размышляя, с каких вестей лучше начать. А мы с Лэли замерли, пытаясь не воскликнуть: "Да расскажите уже хоть что-нибудь". Архимаг пришёл на встречу, не выдержала Фэйри. Пришёл, кивнул Родгер, хоть и намного позже, чем мы ожидали. Честно говоря, я уже готов был признать, что ошибся, но в последний миг мой помощник сообщил, что в алхимическом хранилище обнаружена недостача, и первому советнику придётся задержаться. А Лоренза в это время беспрепятственно встретиться с его доченькой. Затем и я почувствовал, что идиот Антархимага терается возле хранилища. Добавил Мигель. Более того, это он спрятал флакон с редким зельем. Спрятал или украл? Удивленно уточнил я. Украть что-то из хранилища нереально. Покачал головой Родгер. Тем более во время официальной проверки. Сантьяго не идиот, продолжил Егуар. Он не стал рисковать, а лишь переставил флакон в другой шкаф, обставив всё как ошибку персонала. Уф, надеюсь, ни в чём не повинным сотрудникам не сильно влетит. Хотя страшно представить, как должен был лютовать Артега с его-то змеиным характером. Сотрудники хранилища отделались лёгким испугом и выговором. Сказал Родгер, услышав отголоски моих мыслей. После им найдут повод выписать небольшую премию в качестве компенсации, так сказать. Это радует. Облегченно выдохнула я, вспомнив бедных и зашуганных слуг из гадючего особняка. О слугах сейчас отдельно поговорим, продолжил дракон. Можешь не читать мои мысли? – возмутилась я. Прости, не отошел от вылазки, ответил Родгер, устало потерев виски. Но поведение прислуги мне сразу показалось подозрительным. К слову, не зря. Но «Ну, давайте обо всем по порядку, муркнул кошак. Иначе запутаем леди. Ой, нам не привыкать. расмеялась Лали, заботливо подливая дракону чаю. Так что рассказывайте в любом порядке, главное не молчите. Нам жутко хочется подробности узнать. Подробностей будет много, усмехнулся дракон. Мы сами не ожидали, что вылазка окажется настолько продуктивной. Пришлось даже вызывать подкрепление, добавил Егор. Одни мы бы не справились. Ого, что же там случилось? Архимага на встречу с Веланушкой провожал целый табур отступников. Или он нанял десяток двойников, чтобы обеспечить мощный отвлекающий маневр. Все гораздо проще, ответил Родгер, вновь прочитав мои мысли. Флетчер, управляющий виллы, наш пойдет на Лоренца Дольча, а одну горничную перекупил магистр Варнес. Правда об этом шпионе семейство Левора знает. Хмыкнул Мигель. Поэтому за девушкой следил дворецкий? Во имя творца, это уже не вылазка, а соревнование по синхронному шпионажу, причем олимпийского масштаба. Мы сами едва не запутались, так должил дракон. Уследить за таким количеством лазутчиков было нереально. А вешать на всех мыечки не рискнули, побоялись, что едванни вернутся в особняк, следилки вступят в диссонанс. К тому же, мы не знали, сколько на них уже мыечков навешано, поддакнул кошак. Вот и пришлось подключать гвардию. А почему мы не сделали этого сразу? растерялась я. Не было доказательств, пояснил Роджер. Нельзя просто взять и приставить слежку к Архимагу или первому советнику. Я навела на ордер едва выбил. Подожди, ты же говорил, что император в ярости и готов всячески помогать. Да, но наши законы очень строги в этом плане, ответил дракон. Вся ответственность по проведению спецоперации легла на меня. И если бы я ошибся и не смог в течение 3 дней предоставить информацию, подтверждающую участие Веланов в заговоре против короны, лишился бы должности. Ох, проклятье. Вот почему Родгерс с Мигелем так осторожничали и не рисковали выдвигать никаких обвинений или привлекать кого-либо к расследованию. Понимая, что этот закон кажется тебе странным, добавил Дракон. Но он помогает избежать множества проблем, связанных с магической слежкой. Не будь его Дарье превратилась бы в империю снежных хельфов, где император и его воины имеют право без ограничений вмешиваться в жизнь подданных и контролировать каждый их шаг с помощью магии. Не хотела бы я жить в таком местечке. Неудивительно, что магистер Вернес не горит желанием возвращаться в Альверию. Тем более после того, как снежные выставили его на посмешечье из-за смешанной крови. Разумные ограничения необходимы, согласилась я. Но теперь у нас достаточно доказательств. Мы получили расширенный ордер, ответил Мигель. Для ареста улик по-прежнему не хватает, но теперь можно подключить к операции гвардию и спецподразделение боевых магов. Что ж, надеюсь, дело пойдёт быстрее. Очень уж хочется засадить всех заговорщиков за решётку. К слову, расширенный ордер даёт доступ к закрытой информации. Неожиданно подмигнул мне ягуар. Именно он пролил свет на тайну слуг. Да ладно, втрепенулась я. И в чём же дело? Флетчер наполовину вампир? Ошарашил меня Мигель. Это далеко не секрет, нахмурилась Лили. Дети ночи давно считаются полноценными жителями империи. И ни у кого не вызывают страха. Да и сама леди Виллана не скрывала, что ее управляющий вампир, но не афишировала, что он питается живой кровью. Перебил ее Родгер. Чтобы поддерживать мощный ментальный дар, он пил кровь остальных слуг. Разумеется, они подписывали специальное согласие и получали за это огромную доплату, но, судя по затравленному состоянию прислуги, доплата их не слишком радовала. Пробормотала я, обхватив ладонями чашку с горячим чаем. от слов дракона брала отрыпь. Не представляю даже, какие деньги нужно было предложить людям, чтобы они согласились стать живой кормушкой для вампира. Речь о тройном окладе и элитной целительской страховке, пояснил Мигель, заметив моё замешательство. Для обычных жителей последнее недосягаемая роскошь. А если учесть, что она распространяется и на родственников, от желающих нет отбоя. Вздохнула я. На самом деле, Большинство жителей относится к добровольному донорству крайне негативно. Покачала головой Лали. Дарья еще помнит войну с вампирскими княжествами и то, как кровавое братство вырезало целые города. Думаю, вела она специально выискивало тех, кто находился в сложном финансовом положении и предлагала жуткое, но по ее мнению эффективное решение. В принципе, это вполне в стиле леди Годюки. Теперь понятно, почему слуги выглядели жалко и затравлено. знали, что после сканирования каждого гостя вампиру потребуется дополнительная порция крови. Поэтому информацию о донорстве тщательно скрывают, добавил Родгер. Чтобы не стравливать жителей и не подвергать риску тех, кто решился подзаработать денег таким способом. Да, это лучше не афишировать, кивнула я. Но хорошо, что вам удалось выяснить подробности. Это многое объясняет. Ну, нам удалось выяснить не только это. Многозначительно муркнул Мигель. Судя по залихвацки торчащим усам и блеску серебряных глаз, информация была весьма интригующей, и нам с Лалиней терпелось услышать подробности. К счастью, ягуар не стал выдерживать драматическую паузу, играя на нашем любопытстве, а сразу перешёл к сути. Командор уже упомянул, что одна из горничных шпионёт на Вернеса, но не сказал, что мы успели повесить на неё один хитрый маячок и подслушать часть разговора. Подождите, удивлённо воскликнул я. Вы же сказали, что не рискнули использовать следилки. Мы побоялись вешать слежку на всех, пояснил Родгер. Но горничная оказалась чистокровным человеком с очень слабым даром. Поэтому вплести в её ауру незаметный маячок не составило никакого труда. Гораздо сложнее было скрыт слежку от Вернесса и слуги, шпионившего за самой горничной, добавил Мегель. Но поверьте, оно того стоило. Даже не сомневаюсь, восхитилась я, отсолютавав разведчиком чашку с чаем. Хотя за такое уведенье не грех было выпить и чего-нибудь покрепче. Я правильно понимаю, что вы смогли подслушать разговор девушки с магистром? Частично, кивнул Роджер. Айрон очень осторожен и тщательно проверял служанку при встрече и во время разговора. Хм, проверку до я могла понять. В легендарных фильмах про шпионов перед разговором с боссом Охранники всегда прощупывали агентов на предмет прослушки и спрятанного оружия, но осмотры во время переговоров некоторые прослушивающие артефакты активируются лишь во время беседы, пояснил Мигель, заметив моё замешательство. При этом их нереально выявить в спящем состоянии. Вот магистр и перестраховывался, сканируя девушку каждые 2 минуты. Ужас какой. Даже не представляю, как наши бравые разведчики умудрились столько информации нарыть с таким количеством заморочек. Туда не смотри, в эту сторону не колдуй, мы очками не пользуйся. Не думаю, что в вашем мире шпионить было проще, хмыкнул Кашак. Просто вы не вникали в нюансы. Это точно. А славишь терлицы я никогда не мечтала. Но, как говорится, никогда не поздно передумать и освоить новые навыки. тем более с такими-то наставниками. Ну-ну, рассмеялся Родгер, услышав отголоски моих мыслей. Любовь моя, ты, конечно, очень талантлива, но в разведку не возьму, слишком опасно. Эх, ну ладно, мне слишком хотелось. Что же касается Вернеса, продолжил Родгер. Разговор с горничной подтвердил, что он не по своей воле помогает первому советнику. Более того, он всеми силами пытается соскочить с крючка. Мы можем помочь ему, спросила я. Не то чтобы я доверяла синеглазки, но таких врагов лучше держать поближе. В отличие от годючего семейства, с магистром есть шанс договориться и направить его кипучую энергию в мирное русло. Возможно, уклончиво ответил Роджер. Если я верно понял, о каком компромиссе идёт речь? Анхель поможет решить проблему? Это как-то связано со снежными эльфами? Скорее с их источником. За думчиво протянул дракон. Магия альверицев уникальна и ни на что не похожа, поэтому чистокровные снежные не могут жить без энергии искры. Полукровкам проще, но даже они вынуждены периодически возвращаться в родные земли, чтобы восстановить дар. Подожди, воскликнула я. Ты же говорил, что Айрано заказан путь в Альверию, что магистр в ссоре с императором и всеми силами избегает возвращения. Верно, кивнул дракон. Дело в том, что магия искры похожа на мощный наркотик. Подпитка от источника многократно усиливает дар снежных эльфов, но при этом делает их уязвимыми для Зова Императора. Проще говоря, Кайра Ивана может управлять подданными с помощью искры Альверии, пояснила Лали. Но тем, кто долго живет вдали от источника и очищается от его магии, проще сопротивляться Зову Владыки. И если начнется война... Вернис сможет проигнорировать призыв эльфийского императора и остаться в Дарии? уточнила я. Не совсем, вздохнула Лали. Но ему будет проще отречься от снежной магии и принять искусственную искру. Я правильно понимаю, что магистр осознанно ослабляет свой дар? растерянно уточнила, пытаясь осмыслить услышанное. Очень на это похоже, ответил Ягуар. Айран понимает, что дело идёт к войне. и перестраховывается, не желая отправляться на фронт и становиться пушечным мясом. Но тогда о каком компромате идёт речь? воскликнула я. Не понимаю. 3 месяца назад Артега Леора ездил в Альверию с дипломатической миссией, пояснил Родгер. Не удивлюсь, если Владыка Снежных подарил ему амулет с магией искры, и теперь советник шантажирует им Вернеса. Ох, как же всё сложно с этими артефактами и магическими заморочками. История знает случаи, когда полукровки разрывали связь с альверийским источником, не выжигая собственный дар, добавил дракон. Но для этого Айрон должен был долгие годы ослаблять связь с магией Снежных, постепенно перестраиваясь на магию Ледяных Драконов. Но если советник активирует рядом с Вернесом амулет со Снежной Магией, магистр пришибет откатом, и он превратится в безвольную марионетку Владыки Альверии, вздохнула Лали. Да. Такую судьбы и врагу не пожелаешь, даже жаль синеглазку. Может, на самом деле он не так уж плох? Просто вляпался по самые кончики ушей. Мангистр редкая сволочь. Криво усмехнулся Роджер, услышав мои мысли. Но у него есть свой кодекс чести. И если поможем, он этого не забудет. А что мы можем сделать? спросила я. Ограбить архимага? Всё гораздо проще, душа моя. рассмеялся дракон. Я уговорю Анхеля отправить Вернеса на другой конец империи, в закрытую зону, где он будет недосягаем для Артеги и Лоренцо, а мы в это время закончим расследование. Отличная мысль, обрадовалась я. Только выходит, мы зря готовились к экзамену? Ничего не зря, возразил Роджер. Внезапный отъезд второго советника вызовет подозрения, поэтому с ним придётся немного повременить. Но будем держать руку на пульсе. Испрячим вернеса при первой же необходимости. М-да. Дожили. Одних врагов от других перепрятываем. Такова придворная жизнь, подмигнул Родгер, вновь услышав отголоски моих мыслей. В любом случае, не жалею о тренировках. Контроль над даром лишним не бывает. Даже спорить не буду, хмыкнула я. Кта може мы с Лали и Рамоном не только над узлом успели поработать, пока вас не было. Да-да, залихвацки пискнула Фэйри. Вы сказали, что не возьмете хозяйку в разведку, но как насчет изготовления шпионских артефактов? Нам тут звездать Еваля очень интересную идею подкинула. Это запросто. Жизнерадостно объявил дракон. Более того, мы с Мигелем с удовольствием поможем. Да и Эдвин с Эмильеном не откажутся поучаствовать в столь интересном деле. А они специалисты по военным артефактам. Подмигнул мне Родгер. Но это страшная тайна. Официально. А не обычные ювелиры. О, выходит, я не ошиблась, решив, что эта парочка не так проста, как кажется. А леди Вилана случаем не могла как-то признать об этом, уточнила я. Я о том давнем скандале. Работать на гвардию Эмильян стал после случая с Виланой, успокоил меня Роджер. Что ж, выходит, семейство Леора самостоятельно вырыло себе яму, подставив безобидного на первый взгляд ювелира. Но право мне их ничуть не жаль. Буду рада, если справедливость восторжествует, и Эльф сможет отомстить за сломанную карьеру и беды, свалившиеся на него по воле Веланушки. И, кстати, о Веланушке. А что с Флетчером? встрепенулась я. Что будем делать с этим упрямым менталистом? К нему уже приставили хвост, и если дело пройдёт гладко, к утру соберём ещё немного информации, ответил Роджер. Во имя творца, пусть нам повезёт. Так хочется поскорее накрыть это гадючее гнездо. Ну а теперь ваша очередь, прекраснейшие, муркнул Мигель. Краткий пересказ ваших подвигов мы уже услышали. Настало время подробностей.